Глава пятая в Мараканде По дороге к Мараканде, взбираясь с холма на холм, плелся серый ослик с двумя мешками, перекинутыми через спину. Сзади шагал спитамен в рваной одежде. Красный лоскут был обернут вокруг головы. Он шел ровной походкой, веткой подгоняя орла, и беспечно тянул песню, переливчатую, как завывание ветра. Он посматривал на старые желтые стены мараканды с густыми кустами в трещинах между зубцами бойниц и хмурясь отворачивался, когда порыв ветра доносил душистую струю трупного смрада. Возле открытых ворот, где обычно стояла стража, И лотки продавцов вареной требухи сушеного винограда и сладких палочек из теста теперь было пусто. На дороге, изрытой глубокими колеями, валялись цветные тряпки, лежала на боку телега с одним колесом. Осел, насторожив длинные уши, обошел телегу и шарахнулся, наткнувшись на раздутый труп белой лошади. В стороне лежали в странных позах несколько людей. Собаки лениво отбежали от них и остановились, высунув языки, когда путник бросил в них камнем. Возле ворот начинались домики ремесленников, окруженные урюковыми деревьями. Здесь раньше перед двустворчатыми дверьми целый день сидели медники и выковывали молотками тазы, кувшины или бронзовые серпы. Теперь не было видно ни одного мастера. Дверцы распахнулись. На пороге лежало пестрое одеяло, повсюду валялись клочья соломы и разбитые черепки посуды. Осел засеменил по узкой тропинке вдоль глиняного забора. Странная тишина и безлюдье делали мрачными эти извилистые улицы, по которым раньше непрерывным потоком двигалась смеющаяся пестрая толпа. Что-то сильно ударило спитамена в щеку, и легкая деревянная стрелка отскочила и скатилась на землю. Он задержал осла и вошел в раскрытые ворот. Что это было? Знак предупреждения или западня? Он привязал осла и прошел во двор с квадратным прудом посередине. Раньше когда-то Спитамен бывал здесь и знал хозяина, красильщика материи. И сейчас через двор были протянутые посиневшие от краски веревки, и на них еще висело несколько темных лоскутков. Но где же сам мастер? У него было много детей. Постоянно какие-то старые и молодые женщины полоскали холсты. Где они? Пустынно и угрюмо, как выбитый глаз, глядела дыра в стене дома, и в ней запутался скомканный рваный ковер. Новая стрелка пролетела мимо спитамена, и тут он заметил на старом платане среди широких зубчатых листьев кудрявую головку мальчика. Он притаился за стволом и целился из самодельного лука деревянной лучинкой. Злые глазенки сверкали. Спитамен подошел ближе, прикрывая лицо руками. — Не подходи, а то убью, — пропищал ребенок. — Подожди убивать. Я друг твоего отца. — Хочешь хлеба? И Спитамен протянул ему сухую лепешку. Мальчик схватил ее и стал жадно грызть, ворча, как звереныш, и вдруг заплакал. Слезы текли по щекам, и он утирал их грязным кулачком. — Что с тобой, мальчуган? Чего ты плачешь? — Я боюсь здесь оставаться. Возьми меня с собой. — Ты хочешь... — Чтобы я отвел тебя к отцу? — Нет, мой отец лежит в колодце, а мать — в пруду. Я их спрашивал, а они ничего не говорят. Их побросали туда злые Иваны. — Ладно, слезай, я тебя поведу с собой. У меня есть осел, и ты поедешь на нем. Мальчик, ловко цепляясь босыми ногами, за кору дерева спустился на землю. — Теперь иди за мной и не отставай, пока Иваны далеко. Они направились вдоль забора и вышли за ворота к месту, где остался осел. Трое еванов в медных шлемах с конскими хвостами стояли около осла, и один ощупывал мешки. — Крупный ячмень, пригодится! — Ты зачем бродишь по чужим домам? — Грабить пришел! — крикнул другой иван приподняв копье. «Постой, не торопись его приканчивать. Мне он пригодится. Эй, варвар, есть ли вино? Хочу пить!» И македонец показал жестом, как он наливает и подносит чашу к губам. «Я тебе сейчас найду его. Ты говоришь по-гречески?» «Да ведь ты будешь ценным слугой!» Я ходил с караваном в Антиохию, и там научился говорить, на божественном языке эллинов. Воин сдвинул шлем на затылок. Его лицо, заросшее густой курчавой бородой, сияло. «Друзья — Друзья! — крикнул он. — Мне привалило счастье. Я нашел себе хорошего раба. В него не придется вколачивать палкой наш язык. Два других воина погнали осла. — А у нас два мешка ячменя мы подкормим наших отощавших коней это поважнее твоего божественного языка ты наверное расторопный малый сумеешь достать и ячменя для моего коня и вина для меня ну ка подойди сюда македонец поднял щепку ножом вырезал из нее квадратную дощечку провертел дырочку и вдел красную нитку На дощечке он нацарапал свое имя — Берда. Затем он крепко схватил ухо спитамена, оттянул его и, прорезав концом ножа, продел нитку и завязал узелком. — Теперь ты можешь быть спокоен. Никто тебя у меня не отнимет. Так все и говори, что ты раб Берды, конного копейщика. Спитамен стоял совершенно спокойно, и смуглое лицо не дрогнуло, когда Берда прорезывал ему ухо. Он сказал, «Ты хотел вина? Здесь есть погреб. Хозяин был гостеприимным и не раз угощал меня. Я, наверное, еще найду там кувшин старого вина». — Пойдем, я выпью за доброе начало твоей верной мне службы. Спитамен прошел двор, раскидал ворох старых листьев и откинул небольшую квадратную дверь. В глубине показались стоптанные ступеньки. Он спокойно спустился в погреб. — Есть! — донесся из глубины его голос. — Очень большие кувшины! — В рост человека надо перелить, а одному не справиться. — Сейчас приду, — сказал Берда, прислонил к дереву копье и, положив ладонь на рукоять меча, тоже спустился в погреб. Мальчик стоял в стороне, спрятавшись за дерево, и ждал возвращения Ивана и нового друга. Спитамен вышел один. Он тяжело дышал. В руке он держал небольшой пустой кувшин. — А где Ивана? — спросил мальчик. — Ему понравилось вино, и он там остался пить его, а потом будет там же спать. Спитамен прикрыл дверь и снова засыпал ее листьями. — Теперь пойдем скорее, если ты хочешь, чтобы я накормил тебя. Оба пошли по узкой извилистой улице. В окровавленном ухе спитомена болталась дощечка. Навстречу попадались воины. — Есть вино? — спрашивали они, хватая кувшин. — Ищу для Берды, — отвечал спитомен и направился дальше, к середине города. Главная улица, прорезавшая весь город, обычно полная народа, теперь была пустынна. Кое-где шли одинокие жители, прижимаясь к стенам. Несколько лавок было открыто, и возле них толпились македонцы. Они принесли большие узлы, и важные купцы невозмутимо разворачивали цветные одежды, шерстяные плащи, длинные покрывала и складывали их в кучи. За армией македонцев шла следом свора многочисленных купцов, которые скупали у воинов награбленные вещи и отправляли в другие города для перепродажи. Купцы платили за эти награбленные вещи серебряными и бронзовыми монетами. — Хочешь, дам один дарик? — Один дарик за пять одежд. Да каждая хламида стоит четыре дарика, — кричали воины. — Не хочешь, бери назад. У меня так много одежд, что я больше не могу покупать. Да вдобавок твои одежды в кровяных пятнах. Кто теперь их купит у меня? В середине города... Около ворот цитадели на каменных выступах сидели часовые и метали кость. Спитамен заметил, что македонский гарнизон был незначителен. Всего было, может быть, две-три сотни пеших и конных. Вся македонская армия двинулась дальше на восток грабить другие соктские города. От цитадели дорога шла по мосту через глубокий ров, огибавший полукругом старые стены. Дальше начиналась самая густонаселенная часть города, где уже садов почти не было, а плоские крыши домиков лепились одна над другой бесконечной лестницей. Половина домов была разрушена пожарами, вспыхнувшими во время разгрома марокканды-македонцами и в разных местах обугленные пепелища еще дымились. Обезумевшие старухи и истощенные дети бродили среди развалин, рылись в мусоре, отыскивая себе еду и вытаскивая обгорелые тряпки. Спитамен прошел через пустынную теперь торговую часть и зашел в переулок, где жил его друг-философ Цен-Дзы. Дом был пуст. Вместо амбаров с товарами торчали покосившиеся черные столбы. Старый слуга-индус испуганно выглянул из погреба и, узнав спитамена, подбежал и припал к его груди. — И ты тоже в горе! — сказал, всхлипывая старик, указывая на дощечку, висевшую под ухом охотник. — Это еще полгоря! — ответил беспечно спитамен. — А где твой мудрый учитель? — Не знаю, — ответил слуга. Когда грабители пришли на нашу улицу, учитель подвязал сандалии, взял посох и пошел из города. Назад он не вернулся, и я не знаю, жив ли он. Спитамен зашел в сад, где на подстриженных деревьях листья сморщились, охваченные жаром пылавших зданий. В бассейне часть красных рыбок всплыла белыми брюшками кверх. Беседка была разрушена, и только каменная статуя Будды по-прежнему кривилась насмешливой гримасой. Мальчик, следовавший за спитаменом, держась за подол его плаща, подобрал несколько разбросанных по дорожке пергаментных листков, написанных рукой Цензы. Спитамен бережно сложил их и спрятал за пазуху. Через пролом в стене охотник и мальчик пробрались в брошенные сады и затем вышли на окраину города, где начинались песчаные холмы. Там с дожидалась группа всадников. На них были оборванные одежды, но все имели хорошие копья, луки и секиры. Иваны сейчас расползлись по городу, как клопы. Ничего не стоит перехватать их живьем. Мы должны пробраться на главную площадь и отрезать Иванам путь в крепость. Где главный отряд? За холмом, в камышах, с золотоносной реки. Вызывайте его. Иваны ничего не ожидают. — Спитамен, что у тебя, новая серьга в ухе? — смеялись всадники. — Это мне награда за знание греческого языка. Спитамен сел на подведенного ему высокого рыжего коня, надел пояс с мечом и взял в руки копье. — Кукей, возьми к себе на коня этого мальчика. Из него вырастет хороший защитник-крестьян. Из-за холма показалась вереница товарищей Спитамена и через проломы в стене быстро понеслась в город.